И теперь уже поздно что-то исправлять. Пока сам не опомнился, никакие благие пожелания не помогут. Ну вот, теперь он ещё и приятеля подставил, получается. Ведь как только Жак разломает повозку и вырвется, его попросту пристрелят. Противоположный борт оторвался первым. Во дворы в Кайзбаю 60 прикреплённого тента, Жак без особых усилий переломил на спине доску и спрыгнул на землю как раз вовремя.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 для прися, при этом вас божжество наблюдать происходящее своими глазами. Разве ж тукляп удалось вытащить, зацепив за удачно попавшийся погнутый гвоздь. Любители танцонных развлечений поспешно бросили Ольгу, оставив её на попечение единственного кавалера, бесполезного в драке, ибо он уже успел спустить штаны, и бросились кто к оружию, кто к убегающим, как они думали пленнику. Пока они бежали, Жак успел в несколько движений обломать лишние концы доски и переломить ее на уровне локтей, превратив таким образом и заграничивающие движения деревяшки в два полезных, увесистых и крепких щита. Наверное, его бы действительно пристрелили, но что бы ни говорили по этому поводу сомневающихся, а ворам в этой жизни таки везет. Пистолеты оказались не у всех, только у троих-четверых – Видя в гимнации как эльфы или хотя бы как кантер, эти стрелки не умели. Отчего позорно мазали, да ещё ицылись по ногам, надеясь захватить сбестившегося шута же в ём. После двух-трёх промахов Ольга всё-таки добралась до извимых мест глаза два стража, и оставив его скулить у костра, первым делом почему-то бросилась натягивать штаны. Это вместо того, чтобы добить гада и забрать его оружие. когда каждая секунда на счету. Нет, беременность действительно роковым образом влияет на интеллект. И кричать ей издали советы, только внимание привлечь. Сейчас-то хвала небу, никто не видит, что она освободилась. Нет, ей еще и сапоги понадобились в такой момент. Повернулась спиной и не видит, что ушибленный противник уже поднимается. «Ольга, сзади!» – все-таки крикнул Кантор.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 С радостно оскаленной пастью, в которую громадное лапище тропиво запихивало какие-то окровавленные куски. "Еда!" счастливо пророчал тролль и тут же получил под затыльник от ещё одного такого же чудовища. "Себе бы только жрать, брось, пошли повозку грабить. Да ты посмотри, сколько еды!" всё тем же блаженным голосом проворчал обжора.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 Письма невежливо испортило мне свадьбу. Кстати, как она поживает? Сама идея коллекционировать гробы в память о неудавшихся покушениях привела Харга на восторг. Но после семичасовой экскурсии по дворцу он валился с ног, а подробное объяснение с пространными ссылками на местную историю вызывало желание загрызть многословного экскурсовода. Спасибо. Хорошо. Отквив Дон Сухарган изларадно добавил: "И если я услышу ещё одну краткую историческую справку, я тебя на этой невыносимой женщине, женю. Я женат", педантично напомнил Шелар. "Ради такого случая я законодательно разрешу многожёнство". "А что? Она у вас чем-то провинилась?" невозмутимо переинтересовался Паршивец, словно не понял намёка, хотя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 Мне интересно будет доставать её, а у неё слёдок не хватит достать меня. Следовательно, мы попрежнему будем портить жизнь вашим подданным. Однако, оставим в шутке. Если вы устали, отложим оставшиеся ваши этажи до завтра. У вас ещё хватит сил обсудить 162 поправки к старым законам или тоже оставим на завтра, до да пойдём ужинать. 162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 Почему так режет слух это завтра, и представляется в красках, каким оно будет на самом деле. Причём, вместо закономерного злорадства, от чего-то посещает желание спрятать глаза и увести разговор от неприятной темы. Шутите, волите четыре тома переписать полностью. Ты говоришь, что знаешь их наизусть, а теперь оказывается, что там четыре тома. Я действительно знаю на Иисусе все четыре тома. Именно на этом основании и утверждаю, что внести поправки будет проще и быстрее, чем переписывать всё заново. Можете проконсультироваться с господином Хабертом, если не верите. 162. Нет, сегодня не получится. Я их сначала хотя бы прочесть должен. Хорошо. Займёмся этим завтра. Пойдёмте ужинать.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 Не столь важно. Я согласен. Тогда Харган достал из кармана выданный наставником пузырек и огляделся по сторонам в поисках подходящей посудины. Выпей вот это. Можно прямо из бутылки. Оригинальный метод травить разговорчивых подданных, с ухмылкой заметил Шелар. Это не яд. Убить себя я могу в любой момент, даже не прибегая к магии.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 Он повторял каждую фразу легко, без запинки и даже не задумывался, какие последствия повлечёт за собой его легкомысленное добровольное согласие. Прав был повелитель, утверждая, что этот болтун сам идёт в ловушку, и не просто идёт, а настойчиво туда ломится.